Беспокойство всегда было самым сильным моим противником. Джек Демпси Во время своей карьеры на ринге я убедился, что старина беспокойства был зачастую куда более опасен, чем любой тяжеловес из тех, с которыми мне пришлось повстречаться. Если бы я не справился с волнением, оно подорвало бы мою стойкость и уничтожило надежду на успех. Поэтому мало-помалу я выработал для себя целую систему. Чтобы не потерять на ринге отвагу, во время каждого боя я подбадривал себя. Так, сражаясь с Фирпо, я постоянно повторял «Ничто не может меня остановить». «Он мне ничего не сделает, и даже не почувствуя его ударов, никто не может причинить мне боль. Что бы ни случилось, я продолжу драться». Эти простые утверждения, а также мысли о победе, очень мне помогли. Я настолько сосредотачивался, что не чувствовал ударов. «За мою долгую карьеру мне неоднократно разбивали губы, повреждали глаза». Ломали ребра, а фирпа даже выкинул меня прочь за канаты, я приземлился на печатную машинку обозревателя и сломал ее. Однако ни одного из его ударов я так и не ощутил. За все время выступления я почувствовал всего один удар. Это случилось, когда Лестер Джонсон сломал мне три ребра. И даже тогда боль была вызвана лишь необходимостью дышать. Сейчас с гордостью утверждаю, что этот случай был единственным. Кроме того, я постоянно напоминал себе о бессмысленности беспокойства. Поэтому большинство тревог приходилось на время тренировок. Часто из-за волнения я не мог заснуть по ночам – Я боялся прямо в первом раунде сломать руку, растянуть лодыжку или серьезно повредить глаз так, что дальнейший бой станет невозможным. Если подобное беспокойство сильно меня донимали, я вставал с постели и, глядя в зеркало, устраивал себе разъяснительную беседу. Я говорил, каким же дураком нужно быть, чтобы волноваться о том что еще не случилось и может быть никогда не случится жизнь коротка осталось несколько десятков лет нужно наслаждаться ими и добавлял кроме здоровья ничто не имеет значения все остальное не важно я напоминал себе что тревога в купе с недосыпанием могут подорвать здоровье Ночь за ночью, месяц за месяцем, год за годом Я все твердил и твердил эти слова, Пока они не проникли в меня настолько, Что всякое беспокойство уходило, стоило этого захотеть. Третьим и самым главным средством была молитва. Готовясь к поединку, я молился несколько раз в день. Во время боя я твердил молитву перед тем, как гонг объявит начало очередного раунда. Это помогало драться с отвагой и уверенностью. Никогда я не ложился в постель, не помолившись Господу, и ни разу не приступил к трапезе, не поблагодарив за нее Всевышнего. Слышал ли он мои молитвы? «Готов дать голову на отсечение!»